Некуда деваться. Завершается путанный, а все-таки талантливый роман неожиданно. После описания очередной мучительной сцены между доктором Розоновым и снова нагрянувшей к нему женой, Лесков внезапно переносит действие туда, где оно когда-то начиналось. Снова бушует лето, зной спал, наступил вечер. Готовая к покосу трава тихо стояла окаменевшим зеленым морем. Ее крошечные беспокойные жильцы спустились к розовым корням, и пестрые ужи с серыми гадинами, зачуяв вечернюю прохладу, ушли в свои норы. Только высокие будылья-чемерицы и конев его щевелю торчали над засыпающим зеленым морем, Оставаясь наблюдать, как в сонную траву налетят коростели и пойдут трещать про свои неугомонные ночные заботы. По вечернему лугу едет молодой купец Лука Никонович Масленников. Именно ему назначено произнести под занавес программный монолог. Человек он солидный и предприимчивый. Схоронив три года тому назад своего грозного отца, он не расширял своей торговли, а купил более двух тысяч десятин земли у коммергерши Меревой, взял в долгосрочное арендное содержание три большие помещичьи имения и всей душой пристрастился к сельскому хозяйству. Лука, деятель, прожектор в лучшем смысле этого слова, Хочет создать у себя в имениях пожарную команду, ремесленную школу, больницу. «Чего доброго, Натя, вам, еще и театр заведем, знай наших!» — мечтает он вслух. Зять отвечает ему с улыбкой. «Заведи, заведи. Она едет на тебя какой-нибудь писака, да так тебя отделает, что все твои восторги разлетятся». после чего Роман и выруливает на финишную прямую, несется по ней птицей-тройкой. Но как же важные блюда на лопате, твой писатель! Знаем мы их. Теплые тоже ребята. Ругай других больше, — подумают сам, мол, должно всех умней. Нет, брат, нас с дороги этими сочинениями-то не сшибешь. Им там сочиняй да сочиняй. А тут что устроил, так то и лучше того, чем не было ничего. Я, знаешь, урывал время, все читал, а нонче ничего не хочу читать, а серчал. Сердит уж ты очень бываешь, Лука Никонович. Я, брат, точно сердит. Сердит я раз потому, что мне дохнуть некогда. а людям все пустяки на уме. А то тоже я терпеть не могу, как кто не дело говорит. Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами ей право великое слово тебе говорю. Дороги никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Все будут кружиться, и все сесть будет некуда. Вот где куется правда. Не в писательских кабинетах, а в глубине России, на берегу реки Саванки, руками коренастого и основательного Луки Никоновича, который меняет этот мир на свой манер, с умом управляет помещичьими имениями открывает ремесленную школу для сирот и больницу. Когда-то его отец не желал помочь Розанову с обустройством больницы, пожертвовав на ее нужды лишь халаты да фонарь. Теперь все изменилось. Молодые энергичные предприниматели, глубоко понимающие Россию, выдающие суды мужикам, могут своротить и русскую неподвижность, и русскую дичь, потому что знают... «Не только куда, но и как». Через два месяца после публикации последних глав «Некуда» Дмитрий Иванович Писарев вынес Лескову фактический смертный приговор. «Русское слово» в мартовской книжке за 1865 год опубликовало литературный обзор «Прогулки по садам российской словесности», Очередную часть большого цикла, в котором знаменитый публицист последовательно разделывался с идеологическими противниками, почвенниками, единомышленниками недавно почившего Аполлона Григорьева, такими же идеалистами и эстетиками. Разбуянившимся подросткам Писарев шагал по садам российской словесности, сплевывал сквозь зубы, задирался, отдельных прохожих отделял тумаками. Досталось и покойному Григорьеву за ложные убеждения и ограниченный взгляд на искусство, и Писемскому за бесполезные для общественного блага романы, и Островскому с его увядшим талантом. зачем-то начавшему сочинять исторические пьесы, и многим другим ныне забытым авторам, публиковавшимся в эпохе и русском вестнике. Но особенно Лескову и роману некуда. Сначала Писарев выбранил Лескова за попытку объясниться с читателем в декабрьском номере библиотеки для чтения 1864 год. Затем, как и многие до него, за то, что его карикатуры списаны с натурой. «С каким же умыслом господин Стебницкий превратил своих знакомых в натурщиков, с которых он копировал наружность своих, еще того хуже?» — вопрошал Писарев. «Если господин Стебницкий скажет, что это была приятельская шутка, то ему на это возразят, что эта шутка глупая, плоская и дерзкая». «Всего интереснее то, что сам же господин Стебницкий в конце своего романа произносит приговор над подобной шуткой. Извольте послушать». «Да», — говорит одна барыня, — «представьте себе, у них живописцы работали». «Ну, она на воротах назначила нарисовать страшный суд, картину». Ну, мой внук, разумеется, мальчик молодой, знаете, скучно, он и дал живописцу двадцать рублей, чтобы тот в аду нарисовал и Агнию, и всех ее главных помощниц. — Все это было бы смешно, когда бы не было так глупо, — сказал за стулом Евгения Петровны Розанов. — Вестимо, — отвечала хозяйка. Библиотека для чтения, декабрь. При этом надо заметить, что Розанов и Евгения Петровна — любимцы автора. Из-за чего же господин Стебницкий вламывался в журнал с своим объяснением? Зачем он оправдывался, когда он сам произнес над собою приговор? — Ну да, именно, все это было бы смешно, когда бы не было так глупо. — Хорошо. но что если рисование знакомых было совершено за тем чтобы напакостить ближнему чтобы отомстить за оскорбление или чтобы доставить плохому роману тот успех который называется называетсятал Суксей де скандаль успех обязанный скандалу что тогда тогда чего доброго изречения розанова придется переделать так все это было бы смешно когда бы не было так грязно. Роман уничтожен, его автор растоптан. Но и этого Писареву мало. Вдруг восстанет и снова начнет писать, публиковаться. Этого допустить было нельзя. И вот она, черная метка. Меня очень интересуют следующие два вопроса. Первый. Найдется ли теперь в России... кроме русского вестника, хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера господина Стебницкого и подписанное его фамилией. Второй. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя... повестями и романами господина Стебницкого. Вопросы эти очень интересны для психологической оценки нашего литературного мира. Все эти безжалостные напутствия знаменитого критика, по счастью, не сбылись, хотя репутация автора, едва ступившего на литературную стезю, была действительно уничтожена на долгие годы. «Двадцать лет к ряду». писал Лесков в статье о шепотниках и печатниках. «Такое же гнусное оклеветание нес я, и оно мне испортило немногое, только одну жизнь». Узнав, что в гостях ожидается Лесков, многие отменяли посещение. При моем появлении в обществе люди брали шапки и уходили вон, В ресторанах нарочно при мне ругали автора некуда. «Руган и оклеветан», — писал и говорил Лесков по разным поводам на протяжении всей жизни. И никак не мог отпустить свое несчастное детище. Он возвращался к некуда снова и снова, пытаясь объясниться с читателями, уточнить, что на самом деле имел в виду. Каждая новая версия несколько отличалась от предыдущих. В самом первом объяснении, напечатанном сразу по завершении публикации романа, Лесков утверждал, что все лица этого романа и все их действия есть чистый вымысел, а, видимо, их сходство, кому таковое представляется, не может никого не ни обижать, ни компрометировать. На самом деле, наоборот, и лица мгновенно узнаваемы, и саркастические портреты очень обидны для прототипов. В зрелые годы он все же признал, что роман представляет многие действительные события, имевшие в свое время место в некоторых московских и петербургских кружках, и что это отчасти исторический памфлет, в котором он, описал слишком близко действительность. В одном из последних его высказываний о романе, зафиксированном писателем и литературоведом Анатолием Ивановичем Фарисовым, уже и вовсе нет никакого смущения, только спокойная писательская гордость. «А романом некуда, я горжусь, и считаю его в русской литературе самым верным романом о шестидесятых годах. Теперь стариком я удивляюсь, как это меня хватило разобраться в то горячее время и безошибочно предсказать, на какой почве выросли нигилисты и чем они кончат. Но у меня все-таки есть свои Райнеры и Бахаревы. которых не купишь ничем. В русской литературе я один дал таких верных людей, а меня за них десятки лет позорили и инсинуировали. В самом конце жизни в интервью театральному критику и журналисту Виктору Протопопову Лесков сделал еще одно признание. Первый свой серьезный труд некуда... Я написал, повинуясь какой-то органической потребности протестовать против злоупотреблений идеей свободы, что тогда практиковалось многими. Как видим, Лесков до конца жизни продолжал отстаивать некуда, потому что был убежден, роман этот не сводится к тенденции. В нем действительно скрывалось много иного замечательного – от русских пейзажей и картин провинциальной жизни до прозрения о будущем России, от матушки Агнии и староверов до симпатичных нигилистов. Но все это совершенно померкло на фоне снимков. Эхо общественного негодования звучало после выхода «Некуда» еще несколько лет. Новое оживление вызвало отдельное издание романа в 1867 году, и до начала 1870-х журналы не могли угомониться. В девятнадцатом номере «Искры» за 1871 год Лесков вновь появился в шарже Дмитрия Минаева «Некуда деваться» с саморазоблачительным признанием, что сблизиться с левой стороной теперь не может. Нет-нет, давно решен вопрос, Что с ней сближение мне закрыто. Мое оружие — донос, И клевета — моя защита. Для исправления прошлых бед Сильна вражда между нашим братом, И вот мой искренний ответ. Иуда сблизится с Пилатом, Но с тем, кого он предал, нет. Постепенно гневный шум утих, и как будто совершенно растворился вместе с эпохой. И все же осадочек остался навсегда. Многие не простили Лескову некуда и после его смерти. И даже в самый день ее, 30 лет спустя после выхода романа в свет, могли спокойно произнести, как, например, журналист и народник, сотрудник издательства «Посредник» Лев Никифоров, «Хорошо сделал, что умер». В середине 1870-х, в начале 1880-х годов Лесков попытался написать продолжение некуда роман «Соколий перелет». «Я хочу показать, где русские передовые люди поднялись и где они сели», — говорил он, обращаясь к той же метафоре, которой завершалась финальная сцена некуда но работа так и не была завершена в романе я хотел изобразить перелет от идей отмеченных мною двадцать лет назад в романе некуда к идеям новейшего времени каков бы показался в этом общественном значении роман с соколей перелет я не знаю но я хорошо знаю что он не пошел бы в тон нынешнему взгляду на литературу, и во что бы то ни стало, я останавливаюсь. Останавливаюсь просто потому, что, верно или неверно, я нахожу эту пору, совершенно неудобную для общественного романа, написанного правдиво, как я стараюсь, по крайней мере, писать, не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям. В итоге, послесловием к некуда оказался роман на ножах, который и стал страшной местью Лескова обидчиком. Правда, сам он это отрицал, и в разгар работы над романом писал Суворину что мошенничество примкнуло к нигилизму так же, как примыкает к любым другим направлениям, но не было его следствием. «Я не мщу нигилизму за клевету мерзавцев и даже не соединяю их воедино в моей голове. Я имею в виду одно — преследование поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и поскудить все — чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и идеализм, как и богословие. В этом вы правы. Пока же в середине 1864 года он был раздавлен и тем, что выход апрельской и майской книжек библиотеки для чтения задержан цензурой «Из-за некуда», Печатание было разрешено только после внесения правки 20 июня и поднимающейся волной проклятий в его адрес. На тернистый, но до сих пор все-таки достаточно ровный литературный путь Лескова упала бомба. Взрыв потряс его и казался необъяснимым. Под ногами темнело бездна. как перескочить ее. От пожарной истории он бежал в Беловежскую пущу, потом в Париж и исцелился. На этот раз, сразу после цензурного разрешения публикации романа, Лесков отправился в Киев к родным. Отсидеться, отдышаться, погулять на Подоле, пройтись по Андреевскому спуску. Он прожил в Киеве около полугода, до февраля 1865-го. Именно в это время в жизни его случилось событие чрезвычайной важности. Перемахнуть бездну помогла любовь. Он встретил, наконец, свою Поленьку Калистратову.